Глава двадцатая. Муза. Мне было хорошо. Я вытянулась на кровати и едва не застонала от наслаждения. Покрывала, ласкала кожу и пахла специями. Странно, у Кейна неприязнь к таким ароматам, а я всегда слежу за средствами для стирки. Открыв глаза, я не сразу осознала, что нахожусь не дома. Комната была незнакомой. И лежала я в чужой кровати. На мне было вчерашнее платье. Воспоминания о произошедшем накануне событий всплыли в памяти и заставили сжаться. Я потеряла сознание возле лифта и вроде оказалась в руках того хама. Видимо, и спальни его. К счастью, рядом со мной Лекса не было. Учитывая, что постель оказалась не смятой, он не спал рядом со мной, и вся одежда была на мне. Пальцы похолодели и дрожали. Я отбросила от толба спутанные волосы и осторожно выбралась из кровати. Солнце еще не взошло. В квартире царила полутьма. Практически прозрачные шторы не скрывали вида снаружи. Мои туфли стояли у стены, но обуваться я не стала. Но взяла их в руки, точно зная, что могу использовать как оружие. Шпильки были достаточно крепкими, и металлические набойки способны послужить благородной цели. Я осторожно вышла из комнаты. Посреди гостиной расположился здоровенный диван. На нем раскинулся хозяин квартиры. Я узнала его тотчас, даже несмотря на то, что он был практически обнажен. Лишь плед прикрывал самую пикантную часть тела. Мне даже немного поплохело от мысли, что этот экземпляр вполне мог развалиться в спальне. Не представляю, как отреагировала бы, если бы обнаружила его после пробуждения рядом с собой. Лекс оказался немного более крепким, чем я представляла. Не то чтобы я думала о нем, но не ожидала увидеть физически развитого мужчину. Его мышцы не были искусственно накачаны. Танер был жилистым, с сильными руками и широкими плечами, с крепким прессом, без излишнего рельефа. Кожа была слегка смуглой и покрыта темными волосками. Густая дорожка убегала под плед. Щеки запылали от осознания, что я стою над почти незнакомцем и пялюсь на него. Неважно, что он не стал претендовать на меня этой ночью. Плевать, что уложил в собственную кровать и дал выспаться. Данный конкретный мужик привез меня сюда против воли. Я попятилась и отошла подальше, а потом прокралась к выходу. После недолгих поисков я нашла ключ и вставила его в замочную скважину. Он провернулся без проблем. Через мгновение я уже оказалась снаружи. Туфли обувать не стала. На таких каблуках особенно не побегаешь. Их наверняка придумали, чтобы девушка не могла свободно передвигаться. Я нажала на кнопку лифта и тут же поняла, что здорово просчиталось. Для вызова кабины на этот этаж нужно было использовать ключ, тот самый, который остался внутри квартиры. Мне пришлось вернуться и выждать несколько секунд, прежде чем распахнуть дверь. В гостиной стоял сонный мужчина. Он уставился на меня так, словно я была призраком. «Я ненадолго», — сообщила я буднично и вынула ключ. «Вернись в квартиру!» — хрипло приказал он. «Прямо сейчас!» «Ну, конечно!» — иронично хмыкнула и захлопнула дверь, а потом еще и закрыла ее снаружи. Даже сквозь толстое металлическое полотно ощутился удар, а потом послышались проклятия. Вместо страха я ощутила мстительное ощущение маленькой победы. «И плевать, насколько хватит моей удачи!» Затем сняла серегу и рванула одну из нитей с камнями, чтобы забить ее в замочную скважину. Если мой похититель решит пойти следом, то у него не получится воспользоваться запасным ключом. Я уверенно вызвала лифт и нажала все кнопки, которые были доступны для нажатия. Верхние этажи оказались неактивными для остановки. Видимо, они принадлежали разным владельцам. Но я не собиралась пользоваться этой коробкой на тросах. Уверена, что Лекс сообщит охране, так что на нижнем этаже меня будут ждать. А мне уже удалось убедиться, что для него законы не имеют значения. Мне хватило вчерашней встречи с полицейским. Поэтому, когда лифт одвинулся вниз, я открыла дверь пожарной лестницы с помощью того же ключа. А потом я рванула вниз со всей возможной скоростью. Хорошо, что я много тренировалась и бегала очень быстро тем более спускаться было куда легче, чем подниматься. Чтобы юбка не мешала, я просунула подол между коленей и закрепила его за поясом спереди. Вышло что-то вроде восточного наряда, и мятая ткань при этом смотрелась вполне уместной, словно так и было задумано. На нижнем этаже я остановилась, но не для того, чтобы перевести дух. Передо мной оказались две двери. Одна из них вела на парковку, вторая в холл. В любом из этих мест были камеры и охрана. Во втором меня ждали. Пусть даже я не окажусь в лифте, сотрудники безопасности вполне могут решить, что я вышла на этажах выше. И они заблокируют выход, поэтому я толкнула другую дверь. На парковке было тихо. Рядами стояли автомобили. В первых оказались машины с желтыми карточками на лобовом стекле и сам транспорт не был настолько хорош, как тот, что расположился чуть дальше. Я прочла надпись поверх наклейки «Обслуживающий персонал». И в салоне второй, от края малолитражки, я увидела детское кресло и розовую сумку для фитнеса. Машина явно принадлежала женщине, и это могло быть моей третьей удачей за утро. Не успела я все обдумать, как послышался звук открывающихся дверей лифта. Он оказался не той кабинкой, на которой я ехала вчера наверх. Это был грузовой лифт с серыми стенами, без зеркал и коврика под ногами. Вышедшая мне навстречу девушка на секунду нахмурилась и тут же благодушно улыбнулась, видимо, приняв меня за живущую в доме. «Доброе утро!» — сказала она и подошла к машинке. «Помогите мне, пожалуйста!» — не стала Юлить. «Вы что-то потеряли?» — с готовностью отозвалась незнакомка — И сгрузила на капот машины пакет с одеждой для химчистки, судя по бирке. «Мне нужно выбраться отсюда». «Что?» Девушка качнулась назад, но я успела схватить ее за руку. «Мужик не выпускает меня из квартиры», — выпалила я. Это был мой единственный шанс. Если девушка решит, что я мошенница, то позовет охрану. А женскую солидарность здорово недооценивают. К ней я вызвала. Решил, что я его вещь, подонок. Но надумал, что может меня купить. Но ведь я человек, а не вещь. Тут я непритворно всхлипнула. — С верхних этажей? — насупилась девушка. — Да. Я показала ключа, а заодно, что ничего, кроме него, у меня с собой нет. Даже сумочку с телефоном там оставила, сбежала по лестнице. — Вот же гад! Девица вытряхнула из пакета серый пиджак и сунула мне. «Ложись на заднее сиденье и накройся, выберемся». «Спасибо». «Да за что?» — изумилась она. «Давай». Я послушно забралась в салон и накинула поверх себя чужую вещь. Она пахла духами и вином. Но мне было плевать. Меня ждала свобода. И муж, который наверняка сходит с ума.